Глава тринадцатая. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Примерно в то же самое время. Ко мне, оглядываясь на наших, уходящих в обратную сторону спутников, подошел молодой Эллад. «Меня к тебе Круш отправил», — не дойдя до меня и пары шагов произносит он. «Правда, я так и не понял, что от меня потребуется. А наш вечно хмурый товарищ мне так ничего и не объяснил, но сказал, что это сделаешь ты». И он вопросительно посмотрел на меня. «Так что я должен сделать?» Я же мысленно усмехнулся. открыть эту дверь?» «Показываю в нужную сторону. А потом развернуться и бежать в соседнюю комнату, туда, где сейчас укрылись наши». «И это все?» — удивился Гулт. «Просто открыть и бежать?» «Ну», — задумался я, а потом добавил. «Очень быстро бежать». И, перейдя на серьезный тон, уже достаточно обстоятельно рассказал молодому Элату о том, Что ему потребуется сделать? И главное, почему нужно поступить именно так? Ты псих, выслушав меня до конца, пробормотал парень. Странно даже, что круж согласился на этот твой план. Я же, поглядев в глаза Гулду, негромко сказал. А он бы и не согласился, я киваю в сторону коридора. Слишком он ответственная личность, а сейчас это будет лишь мешать. Именно поэтому я сказал ему далеко не все. И немного помолчав, я продолжил. «Но вот ты должен четко осознавать это и выложиться по полной». Мои последние слова почему-то заставили дернуться молодого парня. «Что?» — посмотрел я на него. «Ты только что практически слово в слово повторил то, что буквально пару минут назад сказал мне круж, когда отправлял к тебе». «Хм...» — мысленно протянул я. «Похоже, этот хмурый мужик, если и не понял всего, то как минимум догадался, что рассказал я ему не все». «Видимо, и он что-то почувствовал» прокомментировал я слова Элата, после чего перешел к тому, на чем и остановился. «В общем, кружу я не сказал главного. Я более чем уверен, что монстр никуда отсюда не денется, а последует сразу за тобой и постарается ворваться в помещение, где вы будете прятаться». «Что?» — поглядел на меня Гулт. «Как так? Но твой план?» «А что план?» — я слегка пожал плечами. «От этого он не поменяется. Ты открываешь двери...» И даешь выбраться из нужной нам комнаты тому монстру, что там засел. А потом со всех сил несешься к нашим, и вы запираетесь изнутри. Ну, а я уже посмотрю, что можно будет сделать с этой стороны. И ты уверен, что сможешь что-то сделать?» Став необычайно серьезным, спросил у меня парень. «Ведь эта тварь может заметить тебя». «Не факт», — достаточно честно ответил я молодому бойцу и уже поясняя для него рассказал. Я обратил внимание на то, что моего приближения этот монстр не почувствовал, а среагировал лишь когда в непосредственной близости от него оказался наш гигант. Вот я и постараюсь воспользоваться этим своим шансом. Шансом на внезапность. Именно поэтому я и остаюсь. После чего я показал в направлении помещения, где укрылись наши спутники. — Там должны находиться наиболее сильные из нас, — сказал я. — А это Круш его друг. — Тут? — и показываю на то место, где мы сейчас стояли. «Наиболее быстрый, и со слов нашего общего знакомого, это ты. Ну а там...» Я рукой махнул себе за спину. «Наиболее незаметный для этого монстра, а это я». «Понятно», — протянул Эллад. «Ну а если у тебя все же не получится?» Я посмотрел прямо ему в глаза. «Там у вас шансов отбиться или хотя бы просто сдержать его будет гораздо больше», достаточно откровенно ответил я Гулду. «Ну а тут от вас лично не будет никакой помощи». — Да и укрыться вы от этого монстра вряд ли сумеете. Поэтому ваше место именно там, где у вас будет хоть какой-то шанс. И я вновь показываю в сторону открытой двери в соседнюю комнатку. Тот очень долго смотрел на меня в ответ. — Я не подведу, — наконец произнес он. Я же в ответ лишь слегка улыбнулся. — Более чем уверен в этом, — сказал я ему, и, подумав о том, что наш гигант оказался более прозорлив, чем мне показалось, добавил иначе круж не прислал бы тебя». После чего махнул парню в сторону двери, за которой все четче слышалось какое-то шуршание. «Ладно, пошли, нечего оттягивать. Наши уже должны были подготовиться. Теперь все зависит от нас». Я указываю ему на двери, но сказал несколько другое. «Дай мне пару минут, я тебе кивну, когда буду готов. Ну а ты дай знать нашим, и после этого приступай к своей части». «Хорошо», — только и ответил парень. Я же тем временем огляделся. Это подойдет, и по стене быстро вскарабкался под самый потолок коридора с нашей стороны двери. Тут я заметил несколько небольших выступов, которые позволяли, ухватившись за них и растопырив руки и ноги, зависнуть над проходом и коридором. «Теперь она точно проползет подо мной, если будет преследовать Гулда», — оценил свою засаду я. «Да и не заметит меня сразу, что тоже мне на руку». Хоть я и был уверен, что на магическом уровне останусь для запертого в комнате монстра-невидимкой, но вот в том, что он меня банальным образом может и не увидеть, сказать не мог. Именно поэтому и выбрал такое место, чтобы устроить засаду. Жаль только, что оружие заранее не подготовишь, уже перед тем, как подать сигнал Гулду, подумал я. Но нужно было чем-то пожертвовать в угоду незаметности, и в моем случае это оказалась возможность вооружиться заранее, еще до начала сражения. «Готов!» — устроившись несколько более удобно, одними губами прошептал я. Однако парень меня прекрасно понял и, быстро кивнув в ответ, предупредил наших спутников о том, что мы начинаем. После чего направился к двери. А уже через мгновение от его сильного пинка двери распахнулись, влетев внутрь комнаты. Причем открылась она с первого раза, на что я, в общем-то, не рассчитывал. Думал, придется повторить попытку их открыть в несколько заходов. Тем временем в коридоре звучали удаляющиеся шаги молодого Элата. Сейчас, расслышав усиливающееся шуршание, понял я. Мир Хелвет. Местность, дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Пару секунд спустя. Не успел еще Гулт отбежать и на несколько метров, как в распахнутые двери выскользнула слегка приплюснутая голова и практически мгновенно развернулась вслед за убегающим парнем. Разглядывать этого монстра у меня времени не было. На периодически выскакивающий раздвоенный на кончике язык и крупное длинное тело, выползающее из комнаты, явно говорили о том, что мы с Кружим в своих предположениях не ошиблись. Это была змея, только вот очень уж большая. «Ладно, нечего отвлекаться», — подопнул я себя. Я устроил здесь засаду не просто так, а потому в тот самый момент, когда подо мной проскользнула голова этой огромной змеи, я сиганул вниз. А вот теперь ускорение и вытащить свой меч. Блин, с сожалением, подумал я. Тут бы клинок побольше, но вроде по расчетам и длины этого меча должно хватить. Крупный лад был прав в одном. Просто так с этим монстром не справиться. Но если повредить ему спиной мозг, то вряд ли это существо будет представлять такую большую опасность. Замах, удар. Клинок должен был пробить шкуру змеи, и как раз по нашим с нейросетью расчетам вонзиться в сочленение между двумя позвонками. Только вот как бы не так. Хоть мой меч и был создан из металла, ничуть не уступающего по своей прочности адамантиту, только вот и он не смог даже оцарапать шкуру этого монстра. Лезвие клинка просто соскользнуло по ней в сторону, даже не повредив ни одной чешуинки, но при этом чуть не вывернуло мне руку. Ведь я и сам приложил немало сил в надежде обездвижить этого монстра с одного удара. И как раз в этот самый момент до меня постепенно, хоть и со значительным запозданием, стало доходить, что этот монстр, кроме своего внешнего вида, с обычными змеями вряд ли имеет что-то общее. Так, и что у нас есть на него? Начал я проводить быстрый анализ ситуации. Шкуру этого монстра так просто не пробить и не повредить. Значит, идем более надежным и запасным для меня путем. Поглощение. Перехожу на уровень магического восприятия. Только вот практически сразу я понимаю, что и тут меня ожидает полный облом. Не было подо мной ничего, абсолютно. И это не та маскировка, которой пользовался паук в лесу. Нет, это я проверил первым делом. Подо мной реально была энергетическая, эфирная и метрическая пустота. Вакуум. Никаких признаков змеи, которую я оседлал. «Это как так?» — слегка оторопел я. «Неужели тут применяется тот же тип маскировки метрического ядра и энергетической сущности, что используется и мною. И я быстро проверяю пространство, где укрыл свое внутреннее я. Но и там ничего. «Пандора, как такое может быть?» С этим следовало разобраться. Но еще не успела моя помощница ответить, как я, кажется, и сам догадался. Встречал я кое-кого, кому можно было подключиться, лишь напрямую обратившись к его внутреннему дару. Это Дехимашада. Именно подобным образом мне удалось взять под контроль ее дар-пожирательницы. «Ну тогда и тут должно быть что-то подобное», — задумался я. «Но нет. Если бы монстр обладал хоть какими-то схожими способностями, то Гулт никак не успел бы добраться до комнаты, где укрылись наши спутники. В этом случае змее не было никакого резона гнаться за ним. Но тогда...» Я потрогал рукой гладкую и слегка шершавую кожу этого монстра, похожего на столь необычную рептилию. Она может выступать не только надежной защитой от нанесения физического урона, но и любого магического или метрического вмешательства. В таком случае, этот монстр чуть ли не идеальное оружие. А зная нашу людскую природу, я более чем уверен, что его вывели искусственно. Слишком хорошо подогнанные для естественной среды у монстра именно боевые параметры. Он не к любому внешнему воздействию, при этом сам может нанести непоправимый урон только за счет своего физического превосходства. Может, конечно, есть еще что-то. «Ну, я пока этого не заметил. Но вот что делать мне?» И ответ напрашивался только один. Нужно как-то пробить его шкуру, чтобы я мог получить доступ к его внутреннему метрическому и энергетическому ядру. «Но как?» — мысленно пробормотал я. И практически мгновенно было выполнено подключение к астралу. Проходит несколько секунд моего субъективного времени, и я нахожу ответ. «За все существование подобных монстров, — сообщает мне помощница, — Пробить их шкуру смог только один единственный артефакт, выполненный в виде копья, с вложенной в него структурой метрического аннигилятора материи. Информация об этом факте получена из нескольких разрозненных источников. «Хорошо», — среагировал я на переданное сообщение. «Тогда мы знаем, что делать. Приступай». И это была правда. У меня в запасе есть несколько подобных структур, записанных в базу знаний, но, к моему большому сожалению, все они оказались бесполезны. Проверить их работу не составило труда. Внедряешь найденную энергетическую структуру в лезвие клинка и стараешься пробить шкуру змеи, но в результате ничего. «Пандора, мне нужна оригинальная метрическая структура», передал я своей помощнице. «Там явно что-то принципиально отличное от того, что у нас есть». «Выводы оператора верны», подтвердила Пандора спустя пару мгновений. Поиск оригинального метрического модуля запущен еще с момента обнаружения информации о его существовании, но он пока не дал результатов. Прогресс завершения поиска 47%, оставшееся время выполнения 2 минуты. Параллельно выполняется разработка модуля, аналогичного по своему воздействию. Длительность разработки первой вариации полученной метрической структуры 47 минут. Но при самостоятельной разработке модуля потребуются множественные тестовые испытания. «Понятно», — согласился я с ней, — «но у нас нет этого времени. Сразу передавай мне найденные или подготовленные модули. Будем пробовать по мере их поступления». К тому, что рано или поздно Пандора сумеет подготовить необходимый модуль, я не сомневался, но вот хватит ли мне на это банально времени, я не знал. Между тем монстр продвигался вперед и уже практически приблизился к двери в помещение, где скрывались мои спутники. Вот и вышло, что шевелилась эта змейка достаточно шустро. Я находился в режиме ускорения, а она за это время преодолела уже практически половину коридора. Такими темпами она к моим спутникам прорвется раньше, чем я сумею им помочь. Быстро прикинув время, подсчитал я. Нужно как-то ее отвлечь или замедлить, чтобы Пандора хоть что-то успела мне предложить. Но в том-то и была проблема. Ведь, как мне показалось, змея даже не ощутила того, что я сижу у нее на загривке, не держусь за выступающую из ее спины чешую. Да и на моей манипуляции, когда я пробовал пробить ее шкуру с использованием метрических модулей, она совершенно не обратила внимания, — вспомнил я. Если она настолько нечувствительна к внешним раздражителям, то как же она ориентируется? И так получалось, что это точно не звук, не обоняние, не тактильная чувствительность и не работа на уровне метрического воздействия. Тогда получается, что это осязание, зрение и, скорее всего, повышенная чувствительность к различным магическим энергиям, ведь моих спутников она как-то все же засекла. «Хм, а ведь эта идея!» — пришла мне в голову одна мысль. Так я, по крайней мере, оттяну тот момент, когда она постарается ворваться в помещение Актарий и остальным. Конечно, это может привлечь других монстров или тех же скелетонов, только вот есть у меня подозрение, что если тут будет этот змей, то сюда никто не сунется. А потому? Я вытаскиваю у себя из сумки какой-то непонятный природный артефакт, который захватил у бандитов на черном рынке еще на Ариане в парне. Благо, у меня их накопилось достаточно для моей задумки. Пойдет. Заметив, как по телу змеи впервые за то время, что я сидел у нее на спине, пробежала мелкая дрожь. По крайней мере, хоть какая-то реакция» после чего, размахнувшись, швыряя тот в обратную сторону вдаль по коридору. «Да». Юля успевая исползти в сторону и уклониться от пролетевшей мимо меня открытой пасти с высунутым длинным темным языком. Что-то о таком развитии событий я сразу не подумал. Змея прямо в коридоре умудрилась развернуться и точно последовала в направлении упавшего камня. Ну, после того, как она нашла артефакт и в мгновение ока проглотила его, У меня не оставалось никаких сомнений, на что она реагирует. «Играем дальше». И в этом же направлении полетела следующая безделушка. «Черт», — мысленно пробормотал я, — «слишком эта гадина быстрая, и такими темпами, что она их пожирает, непонятно, насколько у меня хватит обычных артефактов. Но точно ненадолго». Я оказался прав. «Последний», — примерно через две с половиной минуты реального времени, — понял я. «Тогда перейдем на другие безделушки» как то я оказался не готов к тому что мне придется артефактами кормить двадцатиметрового змея однако как раз именно в этот момент пришло сообщение от пандоры найдена оригинальная структура разыскиваемого метрического модуля доложила она как так удивился я «А откуда ты знаешь что это именно она вернее что это оригинальная структура аннигилятора материи а не какая то ее копия или дубликат найден оригинал использованного артефакта о котором шла речь в полученной ранее информации. И Пандора мне передала какие-то координаты. Самоназвание найденного артефакта — Копье Судьбы. По уточненным данным, с его помощью было уничтожено 7 подобных созданий. Достоверность ранее полученных сведений подтвердилась. Как следствие, была получена оригинальная копия необходимого метрического модуля. «Это как?» — не сразу понял я. С подключением многофункционального модуля дублирования — и расширением моих собственных возможностей стал доступен функционал создания полного метрического двойника любого объекта, даже если доступ к нему получен через подключение к внешнему энергоинформационному полю самоназвание Астрал. До меня достаточно быстро дошло то, о чем пытается мне сейчас сказать Пандора. Так то что через Астрал умудрилась сделать дубликат того самого метрического модуля, что нам и был необходим, вытянув его из оригинального артефакта «Который разыскала через астрал?» «Да», — подтвердила Пандора. «Обалдеть!» — оценил я все перспективы подобных возможностей. «Так мы теперь через него сможем получить метрическую структуру любого артефакта или плетения?» «При условии четко сформулированных условий поиска», — осадила меня Пандора. «Но это и так было понятно». «Ладно, это так, информация к размышлению», — мысленно пробормотал я. «Что мне следует делать дальше?» Ну а следующим шагом шло внедрение полученного через астрал метрического модуля в мой меч. И тут Пандоре пришлось немного поколдовать над его структурой и схемой размещения. геометрический модуль действительно был рассчитан под что-то другое. Но если это копье, а модуль находился в его наконечнике, судя по тем данным, что к нам попали, то что-то дюже большим оно у нас выходило по тем же расчетам. Но что еще более интересно кто этим самым копьем должен был орудовать, чтобы уничтожить подобного монстра. «Преобразование завершено», — сообщила моя виртуальная помощница. «Ну, тогда работаем», — мысленно пробормотал я. И, внедрив структуру измененного метрического модуля в лезвие своего меча, размахнулся и вонзил клинок прямо перед собой. И в кожу тот вошел, будто в масло, даже никакого сопротивления. «Кажись, куда-то попал» констатировал я, заметив, что монстр практически в то же мгновение замер на месте. И это явно было одним из побочных действий внедренной структуры, ведь кроме самого аннигилятора, там было прошито еще несколько свойств, но пока Пандора не завершила их анализ, а ждать только терять время. Необходимое мне свойство меч приобрел сразу, и я сумел пробить шкуру змеи. Но этот мой удар имел еще кое-какие последствия и касались они уже непосредственно скрывшихся в помещении моих спутников. За то время, пока Пандора готовила преобразованный модуль, а я потом внедрял тот в свое оружие, змея уже вновь успела вернуться к входу в помещение и замерла напротив двери, ведущей внутрь. Возможно, она и сама готовила свой удар. Тут мне неизвестно. Но вот мой укол спровоцировал Ту на чистых рефлексах произвести его несколько раньше. Да еще и так удачно, что монстр просто с одного удара выбил двери. Не уверен, но мне показалось, что напротив них лежит еще несколько чьих-то тел. А потому я быстро проверил все помещение. Все живы. Это пока единственное, что интересовало меня. Ведь по факту ничего еще не завершилось. Змея или змею так и не определился, что это за монстр. Я только обездвижил. И по факту монстр все еще жив. Так что теперь предстояло перейти к тому, ради чего все и было затеяно. Поглощение. Подключившись к структуре монстра через проткнувший его шкуру клинок, мысленно скомандовал я. И в меня полились потоки энергии. и Ее было очень много. Видимо, это существо накапливало ту не просто годами или столетиями, а тысячелетиями. Энергии было даже больше, чем в тот момент, когда я подключился к эгрегору богов, но при этом никакой связанной информации, что вполне ожидаемо, я не получил. Этот монстр был неразумен. Но вот что еще более странно. У этого огромного монстра не оказалось никаких очень уж особых метрических структур или магических свойств. Только его физическая мощь, необычайная живучесть, сила да скорость. Ну и его повышенная магическая чувствительность. Но ничего из этого не подходило для меня. Все его свойства в основном как раз и были завязаны на его столь странное строение. Хотя нет, кое-что мне все же перепало. Такой лакомый кусок я оставить никак не мог. Это непробиваемая шкура этого монстра. За то время, что мы выхаживали раненых и ждали, пока те полностью восстановятся, чтобы продолжить путь, я освежевал змею. Не знаю, кто и как сможет выделать его кожу и что-то из нее для меня сделать, но у самого меня была возможность как минимум снять ее с этого монстра. Ведь специально под это дело у меня появилась и пара разделочных кинжалов с вложенной структурой аннигиляции материи, способных это сделать. Странным оказалось еще и то, что я так и не нашел кучу тех артефактов, что скормил ему. Складывалось такое ощущение, что те будто растворились в его огромной утробе, после чего бесследно исчезли. Вот так и прошло два следующих дня. Наши бойцы восстанавливались, я занимался выделкой шкуры, но ну остальные просто отдыхали. Люди будто чувствовали, что само веселье еще даже не началось. Мир Хелвет. Местность Дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья. Два дня спустя. — Так, я сейчас их открою, — сказал я, обращаясь к стоящим рядом со мной Элатам. Но нужно будет держать двери под контролем, вдруг оттуда кто ломанется. А то есть у меня большое подозрение, что закрыли их так капитально, не просто так. круж сделаете И я поглядел как на нашего крупного бойца, так и на его товарища. Тот лишь слегка наклонил голову, и они с другом вышли из комнатки с пультом управления. «Да, я не оговорился. В этом помещении ему нашли достаточно навороченный пульт управления системой безопасности подземелий» который оказался вделан в стену. И именно он управлял открытием как нужной нам двери, так и многих других, которые находились как на этом, так и на более нижних уровнях. Ну, это если судить по тем надписям, что мы сумели прочитать. Правда, открывать их мы все разом даже не собирались, ведь нам прекрасно было известно, на кого можно нарваться в таких вот потайных комнатках и коридорах. Да и после стычки с предыдущим монстром, что заставил нас задержаться тут на пару лишних дней, Мои спутники стали относиться к обитателям как подземелья так и тем, кого мы можем встретить в пещерах, более настороженно и осмотрительно. Между тем, пока я размышлял, наш караул добрался до потайной двери. «Мы на месте», — услышал я голос крупного элата. «Хорошо, открываем», — сказал я в ответ и отошел к стене, после чего показал в сторону пульта тари. «Теперь твоя очередь. Насколько я понял, нужно активировать эту последовательность символов». Что интересно, тут даже ничего придумывать и не пришлось. Необходимая последовательность открытия для любой двери, с которой был связан этот пульт, была написана рядом с ее схематичным отображением на плане каждого уровня. «Поняла», — произнесла девушка и подошла чуть ближе. После чего стала осторожно передавать энергию в нужном порядке, активируя очень похожие на обычный алфавит руны. Это был рискованный шаг, но мы на него пошли сознательно, Иначе нужную нам потайную дверь мы бы вскрыть не смогли. В коридоре на повороте дежурил Гулт. Он должен был предупредить нас, если на уровне появится нежить. За те два дня, что нам пришлось здесь переждать, натыкались на скелетонов мы лишь однажды. Но это не показатель, тем более сейчас нам пришлось вновь прибегнуть к использованию магии. «Готово», — сказала мне девушка. «Круж, как у вас», — уточнил я у гиганта. «Никак», — ответил тот. «Все закрыто». Ничего не изменилось. Хм, подошел я чуть ближе. Чего не хватает? И заметил слегка подсветившуюся руну на правом углу консоли. Этого тут раньше не было, пробормотал я. Да, согласилась с моим замечанием магиня Она стала мигать, когда я активировала последний символ. Хм, протянул я. Похоже, требуется подтверждение тому действию, что ты выполнила. Так, руну активировать не нужно. Это и так сделано. «Тогда что?» И я перевел взгляд на девушку. «Влий в нее небольшой объем энергии», — попросил я Тару. «Несколько мгновений». «Передала немного», — сказала она мне. «Угу, я заметил», — задумавшись, ответил я девушке. «Как?» — удивилась та. «Я же показал намигающий символ». «Стал мигать чаще, чем до этого», — пояснил я девушке. Она кивнула, я же вновь попросил ее. «Давай еще», — сказал я выливая энергию или до тех пор, пока нам что-то не передадут круж с Кергом, либо до того момента, когда не прекратится это мигание. Поняла, подтвердила девушка и начала передавать магическую энергию. Хватит, быстро ухватил я ее за руку. Не знаю, что меня дернуло, но я точно знал, что больший объем энергии, переданный в артефакт, активирует некий аналог самоуничтожения, и все двери в этих помещениях заклинит к тому же ируна сейчас горела не переставая что то пошло услышали мы крик крупного элата, но не только это в коридоре раздался топпот шагов гулда у нас гости быстро произнес он мы закончили сказал я ему в ответ и показал всем в направлении выхода быстро к потайному ходу нужно забаррикадироваться там и уже через несколько секунд мы были в соседнем помещении только вот из скелетона уже добрались до нашего коридора Я мельком их заметил, когда проскользнул в комнату. «Закрываем двери. Круж, там скелетоны», — предупредил я крупного бойца. «Мы пока займемся дверью. Она должна быть уже открыта». «Ну», — протянул тот. «Вряд ли кто-то из нас как воздух просочится в эту щель». «Посмотрим», — сказал я в ответ. «То, что она хотя бы сдвинулась с места, уже хорошо. Дальше уже разберемся, что делать. Вы же, как обычно, держите оборону. Если что, я прикрою с левого фланга». «Туда мне будет проще добраться». «Понял», — кивнул тот и указал своему другу на двери. но ну, а мы выдвинулись в направлении потайного хода. Смотрю на двери и понимаю, что те должны были открыться. Судя по созданной ранее модели, замки уже отщелкнулись, и ее ничего не держит. И потому у меня здесь только единственный вывод. «А вот теперь ее действительно заклинило», — пробормотал я, после чего подошел еще ближе к двери, рассматривая щель. Нужен зацеп, чтобы просунуть его в щель между дверьми и косяком и вытянуть ту на себя. Ведь открывается она, судя по всему, именно в нашу сторону, либо... Был еще один вариант. «Так, нужно что-то плоское, что войдет сюда», — я показал на щель. «Я бы попробовал мечом, но он слишком толстый. Есть у кого-нибудь что подходящее?» «Это подойдет?» — крикнул мне от двери, у которой стоял керк, и показал странный легкий меч, чем-то смахивающий на турецкую саблю. «Это ликонейский клинок-пояс, и он достаточно плоский». «Идеально», — сказал я ему в ответ, и быстро, подойдя к лату забрал у того оружие. «Сейчас все и проверим». При этом я четко расслышал звук удара, что раздался в дверь. Но парни пока держались, не особо напрягаясь. «Значит, там еще собралось не слишком много нежити». «Держитесь, я скоро» сказал я нашим силовикам, а сам вернулся к потайному проходу. И аккуратно вставил меч, переданный мне Кергом, в щель, параллельно внедряя в материал его клинка метрическую структуру аннигиляции материи. После чего провел им по периметру, при этом в различных местах подергав рукой, создавая видимость того, что клинок на что-то наткнулся, и будто я выпихнул это на другую сторону двери. Закончив, я сначала развеял структуру, И только потом передал меч Гулду, что стоял рядом со мной. «Подержи», — попросил я его. «Потом отдашь Кергу». Ну а сам тем временем начал нажимать на двери в различных местах. И уже через несколько секунд они поддались. «Ага», — пробормотал я. «Тут». И нажал сильнее. Двери хоть с трудом, но стали открываться. Как я и думал, открылись они внутрь комнаты. Раскрыв их только, чтобы суметь пробраться в потайной ход, я попросил Гулда. «Посвети внутрь. Нужно посмотреть, что с той стороны, прежде чем лезть туда». «Да, уже делаю», — кивнул молодой Элат и немного выдвинулся вперед, занеся руку с необычным местным светильником, которым мы пользовались в подземельях над головой. Это был не факел. Светильником нам служило нечто похожее на колбу в металлической оправе с ручкой, внутри которой находился необычный мох. И стоило эту колбу слегка потрясти, как тот начинал светиться. Причем в условиях абсолютного мрака подземелий этого было даже более чем достаточно. К тому же тут во многих местах встречался, как мне кажется, точно такой же мох, который, если провести по нему рукой, начинал точно так же сиять, освещая наш путь. Ну и что немаловажно, все Эллаты очень хорошо видели в полумраке, а это тоже достаточно сильно помогало нам. Между тем я заглядываю внутрь. Вроде это лестница, и ведет она куда-то вниз... «Выхода я не вижу», после чего поворачиваю к таре. «Дай твой светильник, я быстро проверю дальнейший путь и скоро вернусь». Девушка кивнула и передала мне фонарь. Я же проскользнул в щель между дверью и стеной и аккуратно спустился вниз. Мейросеть на пределе своих возможностей просканировала ближайшие окрестности, да и по карте было понятно, что это еще один уровень, и он не заблокирован, как многие предыдущие. Отсюда даже можно было пройти практически сразу еще ниже, в глубину подземелий, воспользовавшись еще одной лестницей, которую было видно из того коридора, куда я заглянул. «Ладно, тут вроде все нормально», — подумал я и быстро поднялся вверх. «Можно спускаться», — сказал я встретившим меня на входе спутником, но сам при этом, проскользнув мимо них, обратился к Кружу и его другу. «У нас готово, можно уходить». «Только вот как раз в этот момент я заметил, что наша охрана еле удерживает двери, и от каждого удара те слегка приоткрываются». «Да я уж понял», — между тем проворчал крупный Эллад и, подтвердив мои наблюдения, добавил. «Но как только мы разблокируем двери, нежить ворвется сюда и сядет нам на хвост». Но немного помолчав, он предложил. «Готовьте засаду с Гудом и Булаем. Там сразу у входа будете перехватывать их, когда мы проскочим мимо». «Хорошо». Сразу ответил ему отец старый и развернулся в сторону потайного хода. «Идемте», — махнул он нам с гулдом рукой. Я последовал за ним, но буквально в следующую секунду замер на месте. Как-то я не рассматривал дверь, ведущую в потайной ход с этого ракурса, и потому только сейчас я заметил небольшой скол на ее нижней части. А ведь его можно использовать как зацеп. Практически в то же самое мгновение, как увидел этот скол, понял я. «Есть идея». — сказал я, обращаясь в основном к нашей охране. — Мне нужно пару минут, и я все подготовлю. Сказав это, я вытащил из своего рюкзака небольшой обрезок веревки. Но большой тут и не нужен. После чего я сделал на одном его конце самозатягивающуюся петлю и накинул ее на угол двери, зацепив за скол. Проверил, как держится веревка. Понял, что если тянуть относительно на уровне пола, то дверь вполне сносно ползет, блокируя проход. — Так, заходите внутрь произнес я, обращаясь ко всем, кроме наших силовиков. «Но вниз не спускайтесь, ждите у входа». Меня послушались, я же огляделся вокруг. Блин, и никакого мусора, который можно было бы использовать как упор для двери, чтобы на пару мгновений заклинить ее. Хотя я вновь залез к себе в рюкзак. Было у меня несколько мечей, которые мне достались во время предыдущих передряг. Вот парочку из них я и хотел использовать. «Ага». «Этот длинный подойдет, чтобы заблокировать вход в помещение, а короткий — для фиксации веревки, что будет удерживать потайную дверь». Приняв такое решение, я все еще раз прикинул, где и что должно находиться, после чего вернулся в потайной ход. «Так, Тара, бери этот меч!» — и передал ей короткий клинок. «Пусть пока побудет у тебя, потом он мне понадобится». А сам тем временем положил конец веревки в точно просчитанное место. По уверениям нейросети, если тянуть под этим углом и на необходимой высоте, то она не соскользнет со скола, и мы сумеем запереть двери. «Гулт, иди сюда!» — я передал ему веревку. «Держи ее в постоянном натяжении, но не тяни, нам еще самим нужно будет сюда попасть. Только смотри, чтобы парни...» — я указал на крупного Айлата и его друга, об нее не запнулись, а они-то о ней не знают. «Понял», — кивнул парень. Я же вышел обратно в комнату, где удерживали закрытую дверь наши силовики. «Круш, подвинься», — попросил я гиганта. Он немного сдвинулся в сторону. «Плохо, что на этих дверях не было никаких ручек, так что и упора для рукояти меча тоже нет. Но это не проблема». «Вы только не дергайтесь», — говорю я и латом, и сам, поднявшись, вытаскиваю из-за плеч секиру, которая у меня теперь крепится в наспинных ножнах. «Ты чего это задумал?» Несколько напряженно спросил у меня круж. «Небольшую доработку двери», — усмыхнулся я. «Не шевелись», — еще раз предупреждаю гиганта. После чего, размахнувшись, наношу три быстрых удара. «Пойдет», — прикинул я. ненормальная лад Только и проворчал тот, наблюдая за тем, как я упираю рукоять меча в сделанную зазубрину на двери, а второй его конец острием втыкаю в какую-то щель на полу. «Так будет держаться надежно». Прокомментировал я свои действия и встал рядом с крупным бойцом. «Ну а теперь по очереди в потайной проход. И спускайтесь вниз, проследите за лестницей. Я же пока прикрою ваш отход, а потом заблокирую вторые двери. Сделаем!» Круж сообразил, что все эти приготовления я проводил не зря и практически сразу скомандовал Кергу. «Пошел!» Тот буквально за пару секунд пересек все помещение и заскользнул в потайную дверь. «Удачи!» — пожелал мне гигант — и сам последовал за своим другом. Как раз сейчас я и понял, что большую часть нагрузки на своих плечах и держали оба элата. Но зато мою распорку удобно заклинило. Теперь двери в основном подпирались мечом. Проверив, что те так простоят еще как минимум полминуты, я развернулся и понесся в сторону потайного хода. «Давай!» Спустившись на несколько ступеней и достигнув нужной высоты, я забрал у Гулды веревку, после чего потянул ее на себя. Двери начали закрываться, но достаточно туго. Как раз и мешала веревка, прокинутая через низ. «Помоги!» — попросил я молодого лата «Только тени в той же плоскости, что и я». Тот молча кивнул, и мы потянули с удвоенной силой. И вовремя я увидел, как слегка приоткрылась входная дверь, ведущая в помещение, из которого мы только что перебрались в потайной ход. «Тяни!» — поторопил я парня. И мы успели тютелька в тютельку. Сквозь небольшую оставшуюся щель я увидел, как в комнатку прорвались скелетоны. «Хорошо, мы справились», — сказал я остальным и посмотрел на девушку, что так и держала клинок в вытянутой руке. «Тара, мне нужен меч, а ты пока держи веревку». Это я уже передал молодому Элату. «И не отпускай ее». Между тем магиня передала мне оружие. «Вот черт, об этом я не подумал», — и крикнул в сторону прохода. «Круш, мне нужна твоя помощь, поднимись». Крупный боец не заставил себя долго ждать. «Что?» — посмотрел он на меня. «Надо бы забить этот клинок так, чтобы его не вывернуло. Я тут нащупал пару выщербин между кладкой камней. Вот в одну из них и надо бы его вколотить. А молот есть только у тебя». «Сейчас», — ответил тот и, оглядевшись, отодвинул мешающих ему людей в сторону. Справился гигант буквально за несколько ударов. «Достаточно», — остановил я его. «Больше не нужно». И, забрав веревку у Гулда, обвязал ее вокруг рукояти меча. «Ну, теперь сюда с той стороны просто так не проберутся, если, конечно, не догадаются перерубить веревку. Но надеюсь, что нежить не настолько сообразительная». И я поднялся. «Можно выдвигаться?» «Угу», — согласился со мной боец. И, развернувшись, мы потопали с кружем в сторону выхода в коридор. Вслед за нами спускался и остальной отряд. «Слушай» нагнал меня вопрос нашего молодого спутника. «А зачем тебе потребовались эти приготовления? Если бы мы просто заперли дверь, то так и так успели бы уйти отсюда. Мне жить так быстро не пробралась бы сюда». «Ага». Вроде как согласился с ним я, только потом обвел рукой вокруг нас. «Ну а выбираться отсюда ты как потом планируешь? А так мы, по крайней мере, будем точно знать, где сможем наткнуться на засаду скелетонов». И я указал себе за спину. «Хм, понятно». Протянул парень, а потом уточнил. «А если мы доберемся до дверей, а те будут открыты?» «Ну, а если такое произойдет», — серьезно поглядел я на него, «то значит, где-то впереди нас поджидает кто-то поопаснее обычных скелетонов». «Почему?» — не понял тот. «Потому», — ответил я уже для всех, «что этот неизвестный будет поумнее той нежити, что нам встречалось до этого, коль сумеет разобраться с нашей дверью, или достаточно силен, чтобы просто вынести ее». И в том и в другом случае встреча с таким противником не сулит нам ничего хорошего. И как только я это сказал, что-то засвербело у меня в одном месте. Этой встречи нам точно не миновать, четко осознал я.